Тут только бросилось мне в глаза то, что началось, вероятно, раньше, но все время заслонялось близостью случившегося и уродливостью того, как плачет взрослый человек. Меня окружали изменившиеся вещи. В существо действительности закралось что-то неиспытанное. Утро знало меня в лицо. И явилась точно за тем, чтобы быть при мне и меня никогда не оставить. Туман рассеялся, обещая жаркий день. Мало-помалу город стал приходить в движение. По всем направлениям заскользили и тележки, и велосипеды, и фургоны и поезда. Над ними незримыми султанами змеились людские планы и вожделения Они дымились и двигались с сжатостью близких и без объяснения понятных притч. Птицы, дома и собаки, деревья и лошади, тюльпаны и люди стали короче и отрывистее, чем их знало детство. Свежий лаконизм жизни открылся мне, перешел через дорогу, взял за руку и повел по тротуару. Менее чем когда-либо я заслуживал братства с этим огромным летним небом, но... Об этом пока не говорилось. Временно мне все прощалось. Я должен был где-то в будущем отработать утру его доверие. И все кругом было до головокружения надежно, как закон, согласно которому по таким судам никогда в долгу не остаются. Достав без труда билет, я занял... Место в поезде. Ждать отхода пришлось недолго. И вот я вновь катил из Берлина в Марбург. Но на этот раз, в отличие от первого, ехал днем на готовое и совершенно другим человеком. Я ехал с удобством на деньги, взаимообразно взятые у «В» и образ моей марбурской комнаты то и дело мысленно вставал передо мной. Против меня, задом к цели движения, куря качались в ряд человек в пенсне, норовившем соскользнуть с носу в близко подставленную газету, чиновник лесного департамента с екташем через плечо и ружьем на дне вещевой сетки, и еще кто-то, и кто-то еще. Они стесняли меня не больше марбурской комнаты, мысленно видевшейся мне. Рот моего молчания и гипнотизировал. Изредка я намеренно его нарушал, чтобы проверить его власть над ними. Его понимали. Оно ехало со мной. Я состоял в пути при его особе и носил его форму, каждому знакомую по собственному опыту, каждому любимую, а то, разумеется, соседи не платили бы мне безмолвным участием за то, что я скорее любезно третировал их, чем с ними общался, и скорее без позы позировал отделению, чем в нем сидел». Ласки и собачьего чутья в купе было больше, чем сигарного и паровозного дыму. Навстречу мчались старые города, и обстановка моей марбурской комнаты от времени до времени мысленно виделась мне. «По какой же именно причине?»